Секрет одиннадцатый. Экстаз от спорта. Я всю жизнь была жутко ленивой и терпеть не могла заниматься спортом. В школе даже прогуливала уроки физкультуры. И к чему привела такая гиподинамия? Кончилось с тем, что даже в проекте «Дом-2» я в основном лежала на диване или сидела. В общем, как бы банально это ни звучало, но спорт абсолютно необходим всем желающим похудеть. Осознать это мне помог инструктор по фитнесу, Пришедшие на проект. Дело в том, что соблюдение диеты без занятий спортом приводит к потере веса за счет мышечной массы, но со временем организм привыкает к тому, что потребляет меньше калорий, и вес перестает снижаться. И как только вы начинаете питаться нормально, вы опять толстеете, и у вас появляется целлюлит. Даже слово противное. Чтобы терять жир, а не мышечную массу, необходимы спортивные занятия. Теперь расскажу, что мне поведал инструктор по фитнесу. Если у вас очень большой вес, надо начинать с силовых упражнений. Занятия на велотренажерах и беговых дорожках не очень эффективны, когда вы только-только сели на диету. Если хотите расстаться с лишним весом надолго, первым делом выполняйте силовые упражнения. Они способствуют нарастанию мышечной массы, что приводит к увеличению потребления энергии и уменьшению запасов жира. Через некоторое время оно зависит от исходного веса и частоты тренировок. Вы смело можете начинать заниматься на кардиотренажерах, бегать, ездить на велосипеде, плавать. При этом организм будет брать энергию из жировых клеток, а не из запасов гликогена. Кстати, даже когда вы похудеете, лучше всего продолжать чередовать силовые упражнения и тренировки на выносливость. Чтобы интенсивнее сжигать жир, надо подобрать комплекс упражнений с низкой нагрузкой, но максимальной по продолжительности, то есть оптимально, по мнению тренера, ходьба по беговой дорожке на шестой-седьмой скорости в течение часа. Когда вы занимаетесь силовыми упражнениями, надо придерживаться такого же принципа. Например, поднимаем гантели. Они не должны быть тяжелыми, но повторять упражнение надо... 12-15 раз за три подхода. Каждая из моих гантелей весила по 3 килограмма. Я делала с ними упражнения на развитие различных групп мышц. К сожалению, есть и но. Для человека, который раньше не занимался спортом, поднимать гири и бегать по дорожке довольно скучно. А спорт должен вдохновлять. Тогда вы сможете заниматься им всю жизнь, и он будет приносить вам удовольствие. Вывод. Одновременно с небольшими силовыми нагрузками вы можете заняться интересными видами спорта. Например, если не нравится бегать по дорожке, покатайтесь на лыжах, коньках, роликах, велосипеде или поплавайте. Кстати, во многих бассейнах Москвы можно заниматься акваэробикой, которая оптимальна для людей с большим весом. Акваэробика исключает опасность получить травму, не связана с дополнительными нагрузками на коленные суставы и связки, не вызывает боли в мышцах, ее рекомендуют даже беременным. Занятие стриптизом или восточными танцами – В соответствующих курсах сейчас нет недостатка. Прекрасно развивают женскую пластику. А еще эти занятия привлекли меня тем, что с их помощью можно подчеркнуть достоинство своей фигуры и скрыть ее недостатки. Кстати, обратите внимание на восточных танцовщиц. Они редко бывают худышками. Оттачивать мастерство стрип-пластики и восточных танцев можно и дома. Например, вечером перед своим молодым человеком. В результате и партнера порадуете, и вечерок скоротаете без еды, что пойдет на пользу вашей фигуре. Эх, где бы взять такого партнера? Я занималась четыре раза в неделю по полтора часа, поднимала гантели, бегала по стадиону, плавала в бассейне». К сожалению, у нас на проекте не было человека, который бы научил меня стрип-пластики или восточным танцем. Но должна вам сказать, что и от тех упражнений, которые делала, я со временем стала получать удовольствие. Даже бег по кругу стал для меня своего рода медитацией. И успевала подумать о происходящих событиях, о том, что надо сделать, что сказать и что написать. Вот так бегаешь, думаешь... А калории-то тают. Теперь по поводу графика тренировок. Сначала скажу, как должно быть в идеале. Если вы так называемый жаворонок, то лучше тренироваться в первой половине дня. Если сова, то во второй. Поскольку после тренировки тренеры рекомендуют много пить, но не есть часа два, то получается, что тренировка должна закончиться часа за четыре перед сном. В результате вы сможете выждать положенные 2 часа и съесть легкий ужин за 2 часа до сна. Чтобы воплотить идеалы в жизнь, мне пришлось помучиться. Дело в том, что у меня своеобразный график. Я ложусь спать в 5-6 часов утра, а встаю в 12-13 часов. Съемки у нас заканчивались в 11 часов вечера. В результате мне приходилось начинать заниматься спортом в час ночи. Это не совсем правильно, но я привыкла к такому графику, и, как говорится, результат налицо. 18 января 2010 года. не любовь. В личной жизни, как обычно, разруха. Может начать играть в карты на деньги. Говорят, если в любви не везет, то в азартных играх должно повезти обязательно. Даниил Диглер который приглянулся мне, в итоге достался Римме. И слава богу. Ходят слухи, что у них какие-то проблемы по ночам за балдахином. Рима и Даня на лобных местах твердят в один голос, что интимной жизни у них нет, так как им этого не хочется. Выяснить, кто из них виноват больше, не представляется возможным. Некоторые участники обвиняют Даню в потере ориентации. Сам же Даня по секрету рассказывал мне, что дело в другом. По ночам Римка и близко его не подпускает. Обкладывается едой и до утра общается по интернету со своими поклонниками. Короче, не повезло Даниилу в любви. Может, ему тоже начать играть в карты? 19 января 2010 года. Переезд. Ксения Бородина решила, что отношения Венца и Жанны должны начаться с чистого листа. Сладкую парочку переселили в городскую квартиру, а меня и новенького мальчика, Нектария Либермана, приставили к ним комендантами и отправили в город помогать этим недотепам строить любовь. Я поселилась вместе с Жанной в бывшей квартире Кузиных, а Венц и Нектарий в квартире Венгржановского – Я несу ответственность за Жанку, а Нектарий — за Венцеслава. Что выйдет из этой затеи, пока непонятно. Нектарий пребывает в легком шоке от наших подопечных. Я, привыкшая к выходкам Аллыбаевой и Венгаржановского, пока держусь. Мне очень не хватает поляны и общения с коллективом. В городских квартирах тихо-тихо, как на кладбище. Лишь иногда шумовые помехи создают Венц и Жана когда я начну заниматься своей личной жизнью, остается загадкой. Порой мне кажется, что довести так называемые недоотношения Вен Жановского и Аллыбаевой до свадьбы – миссия невыполнимая. Тем более, что Жанна на днях заявила, что она тайно влюблена в Нектаре, а Венц мечтает жениться на мне. Словом, все сильно запутано. 20 января 2010 года. Выгон. Сегодня было женское голосование, понервничали многие. Сначала ребята попытались выгнать меня, но ведущие не позволили. Мотивация поляны голосовать против меня, в принципе, ясна. Я ни с кем не выстраиваю отношения, но, ну, во-первых, на данный момент нет кандидатов, а во-вторых, я по просьбе Бородиной представлена к венцу и жанин надзирателем. А слушаться ведущих, к сожалению, не могу, поскольку я всегда считала, что приказы руководства не обсуждаются, а выполняются. При втором голосовании хотели изгнать Катю Балакину, но ведущие защитили и ее. Затем через эту же процедуру прошла новенькая девочка Аиша. Потом пытались избавиться от Дарьи, новой пассии Влада Кадони, но ее спас новенький мальчик Сережа. Он встал и сообщил, что хочет уйти вместо Даши. У него серьезно заболела бабушка, и за ней нужно ухаживать. Конечно, помогать близким людям в беде – дело благородное, но я расстроилась. Жаль, что больше не увижу Сережу. Он мне был симпатичен. Опять у меня ничего не получилось. Хотя, возможно, это было не мое. Успокаиваю себя такой мыслью. Если мы что-то теряем, значит, это нам было не нужно. 23 января 2010 года. Интим. Переезд в город принес новые проблемы. Теперь по ночам приходится гонять Венца и Жанну, которые пытаются вести свою интимную жизнь под носом у меня или у Нектария. Поскольку мы с Нектарием являемся такими же полноценными владельцами квартир, как Жанна и Венц, Никому из нас не хочется присутствовать при любовных игрищах белого мага и его космической женщины. Спать с Нектарием в одной квартире я не собираюсь, равно как и он со мной. В итоге страдают Венц и Жана. Вчера я прогнала Венца из кровати Жанны. Сегодня утром Нектари выгнал ее из кровати Венгржановского. Словом, никакого покоя, даже по ночам. Так и живем». Я вообще считаю, что нашим подопечным еще рано спать вместе, так как, начав свои отношения с чистого листа, они еще не научились уважать и слышать друг друга. В голове не укладывается, как можно весь день ненавидеть, обзывать и бить друг друга, а ночью ложиться вместе и заниматься любовью. 26 января 2010 года. Выходной. Ушла домой. От Жанны и Винца нужно отдыхать. Уверена, что пока меня не будет, Аллыбаева притащит Винцешку в нашу с ней квартиру и устроит ночь любви. Это ладно. Главное, чтобы не убили друг друга в драке днем. Ведь Нектарий тоже отсутствует. Он уехал на поляну добиваться любви от Екатерины Балакиной.